Первое. Многоликость детского ожирения. Общество отнимает у родителей страдающих ожирением детей и подвергает их принудительному лечению. Эти поразительные случаи нечасто становятся известны в силу законов о неприкосновенности личной жизни ребенка. В октябре 2009 года шотландской Чите отказали в опекунстве над новорожденным ребенком после того, как служба социального обеспечения решила, что младенец подвергается риску. Оказалось, что у супругов уже было пятеро детей и двоих, трех и четырех лет, на основании существования угрозы здоровью у них уже отняли. Супругам объявили, что их лишат родительских прав на новорожденного, если они не станут следить за весом других детей. В мае 2009 года американка из Южной Каролины потеряла право воспитывать 14-летнего сына, который весил 252 килограмма. Мать арестовали во время тяжбы со службой социального обеспечения, начавшейся после того, как врачи сообщили, что женщина не соблюдает рекомендаций по контролю над весом ребенка. Пораженные решением суда, мать с сыном сбежали, но были арестованы в другом штате. В настоящее время подросток живет с тетей, а на мать заведено уголовное дело по обвинению в невыполнении обязанностей в отношении ребенка. Судебные дела по правам опеки над несовершеннолетними детьми, связанные с ожирением, стали всеобщим достоянием в 2007 году, когда одна мать-британка едва не потеряла права на своего страдающего морбидным ожирением восьмилетнего сына Конора МакКредди. В конечном итоге органам социальной опеки удалось убедить женщину в необходимости снижения веса ребенка, и ей позволили сохранить право опеки над сыном. Мать была виновна лишь в том, что пичкала мальчика переработанными продуктами. По мере того, как все больше сообщений о подобных делах по правам опеки поступает из таких штатов, как Калифорния, Нью-Мексико, Техас и Нью-Йорк, несколько дел ведется в Канаде, родители судебно-медицинские круги и борцы за права детей сталкиваются с проблемой, которая является одновременно и юридически более сложной и серьезной. Некоторые из актуальных вопросов таковы – можно ли считать морбидное ожирение формой жестокого обращения с детьми? Можно ли лишать родителей права опеки над их чересчур толстыми детьми на основании невыполнения обязанностей в отношении ребенка? Британский фонд детского роста призывает медицинское сообщество и других экспертов признать переедание одной из форм жестокого обращения с детьми. Документально доказано, что ожирение в детском возрасте может привести к заболеванию диабетом второго типа. Иронично его называют диабетом зрелого возраста. Резистентности к инсулину, гипертензии, апное, повышенному уровню холестерина, ортопедическим проблемам и раннему половому созреванию в результате серьезных нарушений гормонального баланса. Но хотя родителей, конечно, следует винить первыми, существует, возможно, более опасный преступник. Доктор Марк Джейкобсон из рабочей группы специалистов по ожирению Американской академии педиатрии говорит, что данная болезнь не всегда свидетельство плохой заботы родителей. Он устремляет обвиняющий перст на пищевую индустрию, рестораны фастфуда, школьные торговые автоматы, сладкие сухие завтраки. на все, что так агрессивно проталкивается на рынок производителями продуктов питания и нацеливается в первую очередь на детей и подростков. Некоторые эксперты отмечают, что в то время, как основную ответственность за здоровье детей несут родители, государству следует взять часть вины на себя. Одни из них считают, что власти выделяют недостаточно средств на общественные парки. Другие указывают на федеральное правительство, которое тратит миллиарды долларов на субсидии фермерам, производящим продукты плохого качества. Но пока государство не начало принимать участие в решении проблемы ожирения в Америке, задача проведения превентивных действий ложится на родителей. Однако что они могут сделать, если не осознают самого факта существования проблемы? В 2007 году детская больница Мотта при Мичиганском университете провела анкетирование. Родители просили сообщить вес и рост их старших детей, а затем ответить, считают ли они, что у тех есть избыточный вес. Учитывая то, что сегодня уровни детского ожирения оцениваются в 13-17%, результаты опроса можно назвать просто поразительными. Около 40% родителей, чьи дети 6-11 лет страдали клиническим ожирением, считали, что вес их детей был почти нормальным. Удивительно, но еще 8% думали, что вес их детей был ниже нормы. Аналогичный опрос в Австралии показал, что лишь 11% родителей осознавали избыточность веса у своих пяти и 6-летних детей. 37% понимали, что у их детей 10-12 лет присутствует та же проблема. Исследование в Великобритании в 2005 году показало, что всего 2% родителей детей 3-5 лет, имеющих избыточный вес, признавали, что ситуация не является нормальной. 17% родителей детей той же возрастной группы с ожирением отдавали себе отчет в серьезности положения. Некоторые специалисты полагают, что огромное количество в школах детей с избыточным весом исказило представление о том, какой вес является нормальным, а какой нет. Более того, некоторые родители категорически отрицают наличие у их детей этой проблемы. В семье, где избыточный вес есть у всех, понятие нормы со временем обычно меняется. В настоящее время в США количество детей, страдающих ожирением, выросло в три раза по сравнению с 1980 годом. Однако заболевание распространено неравномерно. Это связано с экономическим статусом, этнической принадлежностью и местом проживания. По статистике ЦДС, за 2006 год избыточным весом или ожирением страдают 37% детей белых американцев. 34,9% детей афроамериканцев и 38% детей латиноамериканцев. Что касается уровня доходов, то среди детей в возрасте 10-17 лет, живущих за чертой бедности, с доходом ниже 21 200 долларов за семью из 4 человек, имеют избыточный вес или страдают ожирением 22,4%, в то время как этот показатель в семьях с доходом по крайней мере в 4 раза большим составляет 9,1%. Если взять в расчет фактор географии, то по данным Национальной службы изучения детского здоровья за 2003 год, показатель клинического ожирения среди сельских детей составляет 16,5%, по сравнению с 14,4% у городских. Невзирая на убедительную статистику и физическую очевидность проблемы ожирения у детей и взрослых, федеральные власти и руководство штатов отказываются вмешиваться. Но все же кое-какие правильные шаги они предпринимают, по крайней мере, на бумаге. Известно ли вам, что в 2005 году в законодательные органы штатов было подано больше 400 законопроектов, связанных с ожирением? Это в два с лишним раза больше, чем в 2003 году. Когда речь идет о политике ожирения, то кажется, что наши законодатели как никогда активно стараются продемонстрировать политкорректность. В частности, из этого невероятного количества связанных с ожирением законопроектов в 2005 году приняли 25 что опять же вдвое больше, чем двумя годами ранее. Кроме того, были и другие предложения, например, разместить предупреждающие наклейки на безалкогольных напитках и ввести жирный налог, фат, такс на фастфуд. Но совершенно ясно, что все это никак не изменило положение. Американцы, особенно дети, как и прежде, поглощают громадные порции начос, бурито, пасты, бургеров, картошки фри и колы, а статистика по ожирению не показывает никаких признаков снижения. Доктор Роберт Ластик, преподаватель клинической педиатрии в детской больнице при Калифорнийском университете в Сан-Франциско, Говорит, что западная пищевая среда стала чрезвычайно инсулиногенной. Посмотрите на пищевой рацион среднего американца. В нем превалируют продукты с большой энергетической плотностью и высоким гликемическим индексом, насыщенные жирами и фруктозой. Но в то же время в нем мало клетчатки и молочных продуктов. Другими словами, это сплошь переработанная еда и напитки. Роберт Ластик отмечает, что переизбыток фруктозы и нехватка клетчатки – краеугольные камни американской эпидемии ожирения, если судить по тому, как эти факторы влияют на инсулин, секретируемый поджелудочной железой и помогающий в усвоении глюкозы как топливо для клеток вместе с лептином, который контролирует аппетит. Переработанные продукты и суррогатная еда, появившиеся в рационе американцев 30 лет назад, сделали тело человека резистентным к инсулину и лептину. Это произошло главным образом в результате добавления сахара и удаления клетчатки из широкого ассортимента продуктов. Помимо прочего, подобная еда вызывает зависимость. Пищевые привычки формируются рано, еще в детстве. Но кто в этом виноват? Когда родители тучные, у детей с избыточным весом и ожирением нет здоровых примеров. Если школа распространяет через торговые автоматы газировку и чипсы, то стоит ли удивляться, что дети растут, думая, что это и есть здоровые продукты? Когда в школьных столовых предлагают субсидированные, переработанные продукты, чтобы министерство здравоохранения могло оказать услугу их производителям, разве можно обвинять шести- и семилетних детей в том, что они вырастают толстыми? Нельзя сказать, что американская медицинская ассоциация АМА спокойно взирает на ситуацию и не поднимает шума. В 2007 году АМА решила убедить родителей, что детским ожирением следует заняться всерьез. Ассоциация провела совещание экспертов по ожирению, которое финансировалось совместно Министерством здравоохранения и социального обеспечения и Центрами контроля над болезнями – ЦДС. В результате был составлен доклад о детском ожирении, призванный раскрыть родителям глаза, заставить признать существование проблемы и осознать ее серьезность. Но как достичь этой цели? Руководители ОМА решили изменить нормативы набора веса. Десятью годами ранее детей, чей индекс массы тела (ИМТ) превышал 85% Для своего возраста стали классифицировать как подверженных риску избыточного веса. Врачам теперь сказали не смягчать выражений и просто говорить, что у таких детей избыточный вес. У детей с ЭМТ выше 95% у которых раньше был избыточный вес, соответственно стали диагностировать ожирение. Это был действительно мастерский ход, но не более того.